Глава 13. Вернувшись в апартаменты в сопровождении своего спутника и гида, они принялись собирать вещи перед отъездом с Северной равнины. Уокер изо всех сил старался сохранять мужество и присутствие духа. Я понимаю, было бы нелепо надеяться, что ваши астрономы знают путь к Земле. Мы, изолированная цивилизация, живущая в глухой, никому неизвестной галактике, Путешественникам трудно даже случайно наткнуться на нашу планету. Думаю, что смысл сказанного тобой никто к нам не приезжает, такая скука, встрял в разговор Джордж. Он поднял голову и посмотрел на Скви, которая по своему обыкновению быстро опередила всех в сборах и была уже готова к отъезду. Конечно, я не могу предвидеть будущее, он досадно фыркнул. Я вообще мало что вижу, кроме сладких косточек. Но я могу твёрдо сказать одно: неважно, чем всё это закончится, но я не представляю себе, что проведу остаток жизни на Кереме. С меня вполне хватило общения с одной Керему. Не могу даже себе вообразить, каково это будет жить на планете, где кроме них вообще никого нет. Ты хочешь сказать, что от одного этого можно сойти с ума? Понимающе отозвался Уокер. Скви слышала этот не лицеприятный для неё обмен мнениями, но не стала реагировать. Она привыкла к саркастическим замечаниям и подначкам свой адрес, так же как они привыкли к её выпадам. Такова была манера общения Керриму. Для Скви в ней не было ничего необычного. Мы всегда будем рады видеть вас у себя, понимая, что его новость обескуражило человека и собаку, Браук делал все, чтобы укрепить их дух. Вы можете вернуться вместе с вашими друзьями, Ниевами, на их планету, или даже на Сэре Маттен, о котором я всегда слышал много хорошего. То есть отступить на исходные позиции, подумалось Океру. После всего, что они смогли достичь, это был бы крах, о котором даже не хотелось думать. Он обернулся от неожиданного прикосновения. Сзади к нему тихо и незаметно подошла Скви. Она задумчиво жевала порцию Джогеля. Одного из ее двух лекарств — трав, — послушно поправил себя Уокер. Вечером она позволит себе роскошь побаловаться едко пахнущей седаной. Однажды она с большой неохотой дала любопытному человеку попробовать эту траву и была сильно раздражена, Когда он с отвращением её выплюнул, для Окера вкус сыра оказался невыносимым. Не оставляй надежды, Маркус Окер. Сколько раз за последние годы мы оказывались в ситуациях, когда это было так легко сделать. Признаюсь, что я и сама не раз была на грани отчаяния. Да и кто бы не впал в отчаяние, видя сколько бета получилс против нас. Она сделала энергичный жест тремя щупальцами. Но мы здесь, на этой букалической туукалии. Мы вернули нашего друга Браука на его родину. Теперь представляется, что на родине окажусь и я. Она нежно обвела Уокера тремя другими щупальцами. Тем, что мы достигли, мы уже опровергли слово «невозможно». Уже половина из нас, можно считать, вернулась домой. Я клянусь тебе, Уокер, что как только мы окажемся на Кереме, Я сделаю для вас всё, что в моих силах. Я пущу в ход все свои связи. Она опустила щупальца, которыми обнимала Окера за пояс. Потом скви протянул одно щупальце и погладил от Джорджа, который от этого прикосновения взрогнул, но не отбежал в сторону. Что делать? Любая собака, в принципе, щенок и любит ласку. Ваши учёные наверняка никогда даже не слышали о земле пробормотал подавленный Окер. Ни один вид разумных существ, совершающих межзвёздные путешествия, не слышал о нас. Да, это так, тихо прошелестела Сёскви сквозь речевую трубку. Но если не вы смогли найти Хьюв, не вы и Хьюфицы вместе смогли найти Тукалё, то кто посмеет судить о том, что смогут и чего не смогут Кэрому? Неужели у тебя хватит дерзости, поставить мыслительные способности ниевов, хюфицев и тукале в высшие мыслительные способности нашего вида. Понимая, что Браук стоит рядом и всё слышит, Охер ответил, тщательно подбирая слова: "Кто бы ни стал подвергать сомнению умственные способности керему, это точно буду не я". Мне нравится такой ответ, шелестящим голосом сказала Скри. Мой народ совершил множество удивительных дел, думаю, что даже обнаружение такой отсталой, примитивной планеты как ваша будет ему по силам. Я не стану отрицать тот факт, что ни один кэрому никогда не только не посещал землю, но и не слышал о ней, но для нас, если мы за что-то берёмся, не существует абсолютно невозможного. Сейчас я вижу только одну проблему. И почему это «Твои слова не заряжают меня безудержным оптимизмом», — тихо проворчал Джордж. «Поиск вашей планеты, несомненно, потребует усилий специалистов по многим отраслям знаний», — заговорила Скви. «Как вы знаете, Керему очень дорожат своим уединением. Склонить наших ученых покинуть скорлупу этого уединения и заняться совместными поисками Земли будет труднее, чем в действительности ее найти». Скри вздохнул, качнувшись, став на пару сантиметров выше. Но, как вы знаете, я не лишену умения убеждать. Ради нашей дружбы я сделаю для вас всё, что в моих силах. Спасибо, Скри. Окер улыбнулся Кэрему. Я в самом деле очень рад, что у тебя появилась реальная надежда вернуться домой. Когда мы окажемся на Кэреме, мы будем рады получить любую помощь от тебя и твоих соотечественников. Как приятно это слышать, нависая над тремя своими спутниками, Браук поднял все свои верхние щупальца жестом, показавшимся Океру до да более знакомым. Он мог бы показаться неуместным, если бы Браук не продолжил. Так как я хочу и дальше помогать вам, чем могу, я решился провождать вас в дальнейшем путешествии. И два не потерявших дар речи Окер обернулся к гиганту, Я не ослышался? Ты же теперь дома, Браунк. Ты же дома, среди своих друзей и родных. Он поднял руку и протянул её в направлении плодородных полей Великой Северной равнины. Ты теперь с семьёй и со всеми, по кому ты -то тосковал все эти 2 года. Уокер недоуменно покачал головой. Почему ты хочешь всё это оставить? Мы с Джорджем не просим тебя об этом. Мы не ждали такого. Конечно, не ждали. С готовностью согласился Джордж. Не посajoй сказать, что если бы ситуация была обратной, то я бы не задумываясь остался дома в Чикаго и, помахав хвостом, пожелал бы остальным счастливого пути. Да что там говорить, я бы остался на земле в любом месте. Он немного подумал и добавил: "Ну, может быть, не в Корее или во Вьетнаме, но в другом месте точно бы остался". «Я делаю это не только ради вас, но и ради себя», — торжественно произнес Браук. Уокер пробыл в обществе гиганта достаточно долго времени для того, чтобы научиться толковать его жесты, движения и интонации. Сейчас он чувствовал, что Браук сильно смущен. «Боюсь», — продолжал Браук, — «что я был не до конца с вами откровенен». Нахмурившись, Джордж трусой подбежал к Туукале. Хотя песик был не больше глаза Браука, страха Джордж не выказывал. — Это звучит очень подозрительно. Значит, ты от нас что-то скрывал? Браук в ответ бесцельно взмахнул в воздухе толстыми, как древесные стволы, щупальцами. — Каждый ту, Калли, втайне мечтает сочинить самую красивую, самую лучшую сагу. Но в таком зрелом обществе, как наше, почти невозможно найти источник вдохновения. Одним глазом Браук продолжал смотреть на Джорджа, а другой перевел на Уокера и Скви. Говорят, что даже из несчастья нередко рождается что-то хорошее. Если бы вы сказали мне это в то время, когда я бесновался от бессилия на невольничьем корабле Виллинджи, то я, вероятно, счел бы такое заявление не только лживым, но и бессердечным. Он обнял своих друзей всеми четырьмя верхними конечностями. Но наше совместное путешествие, наше товарищество доказали верность этого старого афоризма, показали мне, что я заблуждался. Опираясь на этот опыт, на воспоминания, я начал работать над сагой, которая станет лучшей из современных тукальских саг. Но для того, чтобы она стала лучшей, ей необходимо достойное завершение. Должен быть финал, который послужил бы заключением оправдывающим всё пережитое. Я надеялся, что таким финалом станет моё возвращение домой, но мои надежды не оправдались. Достойным может быть только один финал все мы, то есть и все вы, возвращаемся на родину. Таким должен быть конец. Незавершённая сага это вообще не сага. Она не стоит усилий на её сочинение. Что же касается моей собственной судьбы, то теперь, когда координаты ту-кали, известные Ньювам и Илфам, возвращение меня домой не составит для них никаких проблем, теперь моя планета всегда будет со мной. Но истинное вдохновение капризно, оно редко посещает нас. Всем своим исполинским телом он склонился над Джорджем. Огромные, Размером с лопаты зубы звонко лязгали, пока их обладатель произносил свою речь. Надеюсь, вы простите мне этот маленький обман. Разочарованно рыкнув, Джордж небрежно махнул хвостом. Почему ты нам не сказал об этом раньше? Подумаешь, большое дело. Если бы вы знали о моих намерениях, то, возможно, стали бы вести себя по-другому. Но для того, чтобы сага получилась настоящей, Ваше поведение должно было быть абсолютно естественным. Напряжённое ожидание в лице Уокера растворилось в широкой улыбке. Так вот оно что. Улыбайтесь, вас снимают для хроники. Всё нормально, Браук, можешь сочинять обо мне всё, что хочешь. Я всё равно очень рад, что ты останешься с нами до конца путешествия. Шагнув вперёд, он протянул великану руку. Одно из гибких щупальцев протянулось вперед и осторожно обвело руку Окера. Этот человеческий жест дружбы Браук освоил в самом начале их с Окером знакомство. В прежние времена Окер бы страшно боялся, что гигант сейчас просто вырыть ему руку из сустава. Но теперь страха не было. Браук действительно выглядел как кошмарное чудовище, но у него было нежное и ранимое сердце поэта. Не хотите послушать первые станции, с надеждой в голосе спросил Браук. Высунув руку, Охер не замедлил с ответом. Скоро ехать, и перед отъездом нам надо собраться. Да и тебе тоже, наверное, надо взять с собой кое-какие вещи. Да, собраться надо, признался Браук. К тому же, надо закончить приготовление и другим нашим попутчикам. Это очень важно всё согласовать перед таким путешествием. Окер насторожился, другим попутчикам. Браука изобразил ту укайский жест, эквивалентный земному пожатию плечами. Ваш визит ограничился домом моей семьи, но слух о ваших приключениях пронёсся по всей планете, и я не единственный, кого ваша история вдохновила на сочинение саги. Другие мои земляки тоже хотят испытать нечто подобное. приобщиться к путешествию и проникнувшись его духом, тоже испытать вдохновение. Кроме того, наше правительство объединённых больших семей очень заботится о своих гражданах и хочет выразить свою благодарность вам каким-то ощутимым способом. Руководствуясь желанием стимулировать художественное творчество и желанием вознаградить вас за помощь в моём спасении, правительство решил отправить 4 корабля сопровождения на случай, если экспедиции потребуется оказать какое-то содействие и помочь в возвращении на родину других пленных. Браук гордо выпрямился. Как вы должно быть заметили, туукале считают вещи четверками. Он протянул вперёд своё гибкое щупальце и положил его на плечо Укера, для того чтобы избежать нежелательных конфликтов. Все четыре судна и их экипажи согласны подчиниться нынешней организации экспедиции. Я говорил с правительственными чиновниками и объяснил им особенности этой организации. Ответ властей был благоприятным. Правительство не видит никаких препятствий к тому, чтобы подчинить тукальские экипажи твоему формальному командованию. Уокер едва не поперхнулся. Ситуация начинает выходить из-под контроля. Улетая с Эрематана на Нив, Окер надеялся, что ему удастся найти экипаж, укомплектованный представителями какого-то разумного вида, который вызовет с помощью Му Джоржу в Кви и Брауку вернуться на родину. Теперь же, по странной иронии судьбы, экспедиция разрослась как галактический снежный ком, и под номинальным командованием Окера оказались 12 кораблей. Он стал пусть и формально Главой крупной межзвёздной операции, и такая ответственность привела его в уныние. Это очень любезно со стороны объединённых больших семей. Это было единственное, что смог выдавить из себя ошалемлённый Окер. Наоборот, Жорж был просто в восторге. Одного тукальского корабля было бы достаточно, чтобы отпугнуть от нас любого забияку. С четырьмя мы будем просто неуязвимы. Если же их присутствие никого не напугает, то на врагов можно натравить неилов и илфов, их хлебом не корми, дай подраться. Мы не будем ни на кого их натравливать, строго дёрнул Окер Джорджа. Наша экспедиция была останется мирной, независимо от того, сколько ещё кораблей к ней присоединится. Как демонстрация силы, высказала скри численность и разнообразие кораблей участвующих теперь в экспедиции очень полезны для предупреждения любого возможного конфликта. Даже Керему признают, что демонстрация подавляющего превосходства в силах порой может вполне адекватно заменить недостаток интеллекта. Никаких пышных церемоний в связи с отлётом экспедиции не было. При всей своей мощи и внушительном росте При всех достижениях местной цивилизации тукали были на редкость скромным народом. Путешественников, сопровождаемых брауком, в одушевлённом возвращением на родину провожали сердечно и просто. На всём пути стояли тупы тукали и приветливо махали своими щупальцами. Всё это запечатлели до потомства и снабдили душераздирающими комментариями вездесущие Невские репортёры. Правда, в четырёх туукальских кораблях напротив не было ничего скромного. Когда они были выведены на орбиту и присоединились к остальным судам, даже воинственные иельфы были изумлены, если не сказать больше. Каждый из туукальских кораблей был больше нескольких неевских или иельских вместе взятых. Неудивительно, что в отношениях между гостями и хозяевами Возникло некоторое напряжение. Оно, правда, быстро исчезло после того, как представители Ниивов и Иильфов были приглашены на экскурсию по новоприбывшим кораблям. Огромные отсеки и размеры туукальских кораблей были обусловлены не агрессивностью туукале, а их огромными размерами. Заметив это, Иильфы и Ниивы успокоились и получили большое удовольствие от этого. познавательного визита. Теперь Иелфы и, и Ниевы пригласили своих туукальских коллег прибыть на свои корабли с ответным визитом. Правда, рослым гостям пришлось удовольствоваться посещением лишь одного ниевского корабля — флагмана Дживен-Пха, так как все остальные суда оказались слишком тесными даже для самых низкорослых туукали. При всех визитах и обменах информацией Присутствовала небольшая группа сочинителей саг. Эти поэты хотели немедленно приступить к созданию особой саги для увековечения встречи нескольких цивилизаций. В конце первого дня, выслушав нескончаемую декламацию, эльфы и нивы были более чем готовы к следующей фазе путешествия. Навигаторы составили и решили все необходимые уравнения для того, чтобы корабли всех трёх флотилий шли в открытом космосе с одинаковой постоянной скоростью, поддерживая друг с другом контакт во время перелета от Туукалии к Эрему. Когда все было готово, корабли начали готовиться к старту, который должен был представлять собой весьма внушительное зрелище. С орбиты Туукалии должны были одновременно стартовать 12 кораблей, представлявших собой последнее слово науки и техники «Эрему». трёх развитых галактических цивилизаций. Никакого грохата при этом не ожидалось, но Океру сказали, что вспышку во время старта будет видно с ту около невооружённым глазом. Однако у Окера не было ни малейшего желания наблюдать старт, и он уединился в своей каюте на Дживенпха, проехав на кровати до тех пор, пока флотилия не стартовала. И не устремилась в глубины открытого космоса. Он, конечно, мог теперь выйти из каюты и пройтись по кораблю, но не чувствовал ни малейшего желания это делать. Джош, лучше других чувствовал настроение своего друга. Вот и сейчас он вбежал в его каюту и впрыгнул на импровизированную кровать. Ну и что у нас теперь не так? Джош почесал задней лапой за ухом. Клянусь, я никогда не мог понять почему рот людской до сих пор не вымер из-за своих капризов. Уокер против воли улыбнулся. Протянув руку, он потрепал густой мех на холке песика. В ответ Джордж опрокинулся на спину и подставил Уокеру свой менее лохматый живот. Уокер принялся рассеянно гладить собаку, глядя в светло-бежевый потолок каюты. В дальнем конце каюты, которую Нивы приспособили под нужды своих гостей, Скви блаженствовал в пруду, погрузив нижнюю часть тела и щупальца в насыщенно соленую воду. Хотя здесь было достаточно места и для Браука, великана с ними не было. Он, естественно, предпочел путешествовать на Туукальском корабле среди соплеменников. Он собирался присоединиться к своим друзьям, как он уверял Окера, после того, как корабли окажутся на орбите Керема. В конце концов, он прав. Уединение позволит ему... сосредоточиться на сочинении саги. Я просто устал, Джордж. Устал от путешествия, устал от чужих планет и народов, я устал от попыток сохранять присутствие духа, хотя никто здесь никогда не слышал о земле и не имеет ни малейшего понятия, где её искать. Но это не совсем верно. Перевернувшись на правый бок, Охер заставил ворочавшего Джорджа лечь на живот. Скви неслышно выбралась из своего пруда и неторопливо подошла к Океру и Джорджу. Протянув одно щупальце, она положила его человеку на грудь. — Не надо, Скви, — пробормотал Окер, — ведь на самом деле не думаешь же ты, что твои земляки знают, где находится земля. — Я признаю, что у них нет никаких причин это знать. Розовый речевой орган начал извиваться, как насаженный на рыболовный крючок червяк. Ваша планета не вступает в контакты с другими галактическими цивилизациями, и поэтому другие цивилизации не вступают в контакты с ней, если не считать таких случайных посещений, как набег Вилленджи. Но не стоит недооценивать способности к Эрему. Мой народ интеллектуально превосходит, как вы уже знаете, все виды, с которыми вы до сих пор сталкивались. «Это ты говоришь?» С солдатской прямотой ляпнул Джордж, не желая оставлять явное оскорбление без ответа. Как всегда, роль миротворца пришлось играть Уокеру. — Ты часто демонстрировал нам, Скви, свои выдающиеся умственные способности. Я не сомневаюсь, что среди твоего народа есть индивиды, не уступающие тебе в них, а, может быть, и превосходящие тебя. — Не надо впадать в крайности, — строго поправил его Скви. Конечно, в астрономии и космологии работают специалисты, чьи познания в этих областях превосходят мои. При самых лучших намерениях никто не может быть одинаково сведущим во всём. Жорж собрался что-то возразить, но Окер успел вовремя обхватить рукой его морду и сжать челюсти. Человек заговорил, не обращая внимания на отчаянные попытки Жоржа освободиться. Ты В самом деле, считаешь, будто у нас есть шанс, что ваши ученые смогут вычислить путь к Земле?» Скви приподнялась на своих щупальцах и слегка надулась, непрерывно пуская пузыри из угла речевого органа. «Вспомни, я же только что сказала, что это не совсем верно. Я сказала также, что у нас никто не имеет ни малейшего представления о том, где находится твоя планета». Несколько щупальцев задумали. протянулись к голографическому изображению, раскинувшемуся за пределами корабля пространства. Мы знаем, что движемся в верном направлении, потому что Виленджи захватили Браука, меня и вас двоих на планетах, находящихся в одной галактической окрестности. Мы можем судить об этом по отрезкам времени, прошедшим между последовательными похищениями. Эта окрестность Может иметь протяжённость в сотни, если не тысячи световых лет, заметил Джордж, которому между тем удалось освободиться от хватки Окера. Но это уже что-то, возразила Скви. Лучше искать на отрезке в 1000 световых лет, чем рыскать по окружности в миллион таких лет. Лучше, если знаешь, что начал поиск в нужном секторе галактики. Ещё раз подчёркиваю, Не стоит недооценивать способности моего народа. Я не собираюсь ничего недооценивать, снова заговорил Локер. Я просто пытаюсь реально оценить все сложности и трудности этого предприятия. Голос его понизился почти до шёпота. Неважно, что из этого получится. Главное, чтобы Браук смог сложить настоящую сагу. Сквиз махнул двумя щупальцами. Такой подход, по крайней мере, разумен. А как ты сама, Скви? Я наблюдаю за тобой с того момента, когда мы покинули солнечную систему Туукали, и мне кажется, что ты не очень взволнована мыслью о скором возвращении на родину. Я взволнована сверх всякой меры, ответила Скви своим обычным размеренным тоном. Я трепещу от предвкушения. Я до самозабвения жажду возвращения, но каждый разумный вид проявляет свои чувства особым, характерным для этого вида способом. Мы, кэрэмо, выражаясь вашими понятиями, не слишком импульсивны. Но уверяю тебя, что с самого момента похищения я не переставал отсчитать часы до того момента, Когда смогу снова улечься в мой любимый водоём на родине. Она не мигая уставила на Окера взгляд своих продолговатых, горизонтальных зрачков. За время нашего совместного путешествия у тебя была возможность достаточно много узнать обо мне и моём народе, и ты должен понять, что если я не приглашаю вас в мой сокровенный круг, то это вызвано тем, что считаю это невежливым. Уокер, понимающий, кивнул. «Я понимаю страсть Керему к уединению и частной жизни. Мы не думали в нее вмешиваться». Он скосил взгляд влево и вниз. «Правда, Джордж?» «Зачем нам было это делать?» Пробурчал пес. «Я и сам могу найти темную, вонючую и сырую дыру и страдать там клаустрофобией, сколько моей душе будет угодно». «Значит, все будет хорошо?» Сказала Скви. Убрала щупальцы с груди Уокера, Я дошла в сторону. Конечно, это будет сложно и потребует определённого времени, собрать вместе специалистов и принять решение об оказании помощи в поиске. Но я уверена, что у меня всё получится. Своей помощью в бегстве от Виленджи. Минутку, сердито зарычал Жорж. Скажи-ка, кто кому помог? Вы сделали моё общество должником Так как жизнь каждого кэрему уникальна и невосполнима, жез доброй воли, совершённой вами, не может остаться без ответа. Это долг, от которого мы не можем отказаться. Необходимая помощь будет оказана, я об этом позабочусь. Оставив это утверждение висящим в воздухе, Скви величаво направилась к своему баку. Охер снова улёкся на спину. Скви, конечно, была неиспровимой и эгоисткой. Но ни раз доказывал при этом, что она верный и надёжный друг. Он не сомневался, что она сдержит данное ей слово. Не доверие сомнения касалось ни искви, а её народа. Как может, кто бы то ни было на планете, населённой исключительно неисправимыми, закоренелыми эгоистами, убедить их помочь не самим себе, а кому-то другому?